— А следовало бы, — заметила девушка. Парень же, сидевший рядом, заявил, — табак прочищает мозг, возбуждает аппетит и сохраняет зубы. — Не мешало бы вашей даме сбросить мантилью, — подзужила девушка. — Успокойся, Санка, цеплячья нога, — сказал парень, — не заводи ссоры. Но Санка стояла на своем. — Скажите вашей даме, синьор, чтобы она сбросила мантилью в общественный сад с закрытым лицом не допускают, а здесь это уже и вовсе не годится. Парень с другого столика заметил. — А вдруг ваша дама габача? Франсиско предсказывал Кайтане, что ее мантилья вызовет озлобление. Он знал нрав Махо, он сам был такой же. Они не выносили назойливых взглядов. Считали себя истыми испанцами, испанцами из испанцев, и не желали терпеть снисходительное любопытство посторонних. Кто приходил к ним, в их кабачок должен был подчиняться их обычаям и не скрывать лица. Гитарист перестал играть. Все смотрели ногою Теперь ни в коем случае нельзя было уступать. — Кто это сказал про габачу? — спросил он. — Он не возвысил голоса? — говорил невозмутимым тоном, посасывая сигару. Наступило короткое молчание. — Росалия, дебилая хозяйка, — сказала гитаристу. — Ну, ну, не ленись, сыграй-ка фанданго. Но Гоя повторил. — Кто это сказал про габачу? — Я сказал, — это звался Махо. — Изволь извиниться перед сеньорой, — приказал Гоя. — Несчем ему извиняться, раз она не скинула мантилью, — вмешался кто-то. Замечание было правильное, но го ей нельзя было это признать. — Чего не в свое дело суешься? — сказал он вместо ответа и продолжал. — Сиди и помалкивай. Не то, как бы ты не убедился, что я могу протанцевать фанданго на трупе любого из вас. Вот это был как раз подходящий разговор для Моналерии. Он пришелся по вкусу всем присутствующим. Но парень... Назвавший герцогиню альба багабачий сказал, — Так, теперь я считаю до десяти. Если за это время ты не уговоришь твою красотку не и снять мантию, тогда, любезный друг, пеняй на себя. Хоть ты по доброте своей не трогаешь меня, а я все же дам тебе такого пинка что ты до сам Самваранхуэса долетишь. Гойя видел, что теперь от него ждут решительных действий. Он встал. Капа. Длинный плащ соскользнул на пол. Он нащупал на ваху свой нож. Но тут вдруг раздались громкие возгласы удивления. Герцогиня Альба откинула мантилью. «Альба! Наша Альба!» — кричали вокруг. А парень сказал... «Извините, сеньора, видит Бог, вы не габача, сеньора, вы наша, своя!» Такое поклонение, такое заискивание были еще противнее Гойи, чем предыдущая перебранка, потому что слова парня не соответствовали истине. Альба не была здесь своей. В лучшем случае она придворная дама, играющая в маху. Ему было стыдно перед настоящими махами, что он привел ее сюда. И тут же он подумал, что и сам он, Франциско Гойя, изобразил в простонародных сценках для шпалер неподлинных мах, а герцогинь и графинь его взяла еще большая злость. Она болтала с окружающими на их языке, и, казалось, здесь никто, кроме него, не чувствовал, что за спокойными, приветливыми словами кроется барская снисходительность. «Идемте», — сказал он вдруг более повелительным тоном, чем сам того хотел. На мгновение герцогиня Альба с удивлением вскинула на него глаза, но сейчас же тоном любезного превосходства чуть насмешливо пояснила присутствующим. «Да, сеньор, к сожалению, нам пора». Господин придворный живописец ожидает знатного вельможу, заказавшего ему портрет. Вокруг засмеялись. Нелепость такого объяснения всем показалось забавной. Гою переполняла бессильная злоба. Позвали поломкин. — Приходите поскорее! — опять кричали ей вслед с искренним восхищением. — Куда теперь? — раздраженно спросил он.